Глава 28. Затишье. Утро выдалось прохладным и пасмурным. Дождь закончился, не промочив толком землю, но вот трава была мокрая и вполне в достаточной мере для того, чтобы скользить на ней, рискуя упасть. Собирались молча. Впрочем, собирать было особенно нечего. Лаурин даже шпагу ухитрился где-то посеять, а может, нарочно оставил чтобы не путалось в ногах. В конце концов, это было нефамильное оружие. С другой стороны, для такого, как Лауринь, бросить оружие немыслимо. Значит, все таки потерял. Точно. Ремень срезан ровно, как ножом. Должно быть, зацепил кто-то. А в тот момент Лауриню было не до шпаги. Хорошо нож не обронил. Совершив эту маленькую разминку для мозгов, я задумалась уже всерьез. Ночью мне пришла была в голову мысль не возвращаться в деревню, а направиться прямиком в столицу. В принципе, ничего невозможного в этом не было. Но, поразмыслив, я отказалась от этой идеи. Сюда мы добирались почти три недели, при том, что у нас имелись сытые запасные лошади, да и сами мы были в куда лучшей форме. Пешими же, да еще в столь оборванном виде, без денег. Мы добрались бы до столицы, в лучшем случае к первому снегу. Положим, я, как судебный маг, могла потребовать неограниченного кредита. Но вот поверили бы мне. А уж демонстрировать свои способности сейчас не хотелось категорически. Кроме того, стоило выяснить, как развиваются события, а иной возможности для этого, кроме как вернуться в лагерь, не представлялось. В целом, этот дневной переход ничем не запомнился, разве что все нарастающим чувством голода. Лауринь нашел несколько грибов, но по здравом размышлении я запретила их даже пробовать. Доверие грибы мне не внушали, хотя вполне успешно маскировались под съедобные, а возиться еще и с отравлением не имелось ни малейшего желания. Воды в лесу было хоть залейся. Через каждые полчаса мы натыкались то на один, то на другой ручей, так что хотя бы с этим проблем не возникало. Единственное, что портило мне настроение — это мои рассуждения. На ору понадобилось княжество. Но зачем? Что в нем такого? Узкая полоса земли, на которой и не растет-то толком ничего. Лауринь, окликнула я, лейтенант, насколько мне известно, получил неплохое образование. Может, вспомнит что-нибудь интересное касательно здешних мест. Скажите, вы про эти края что-нибудь знаете? Да, немного. Ничуть не удивился вопросу Лауринь и смахнул с физиономии паутину. Очевидно, тесное общение со мной отучило его удивляться чему бы то ни было. Раньше эти земли принадлежали семье Токейн, если не ошибаюсь. Был такой знатный род. Варосты, не кажется, остались дальние их родственники. У них владения очень большие были, едва ли не в треть княжества. А потом род угас, и их отписали короне. А что здесь имеется из того, что могло бы заинтересовать Стальвию? «Именно здесь, не вообще авторная». Об этом я размышляла недавно. Если уж захватывать княжество, проще было сразу двигаться к столице. Но она дальше к северу, а стольвийцы почему-то зашли с этой стороны, где и городов-то крупных нет. Лаурин задумался. «Пожалуй, что ничего», — ответил он, наконец, с сомнением. До столицы далеко, земля...» «Бедная земля, вы сами видели. В прежние времена тут овец спасли. Я читал, семья Токейн на этом сделала состояние. Овцы!» — подумала я. «Замечательно. Не надумал ли Наор или Борос сделаться овцеводом?» Чем больше я размышляла, тем больше утверждалось во мнении, что, конечно, за Боросом почти наверняка стоит Наор. Вот только свободы действия у Бороса предостаточно». Очень может быть, что его используют в темную, но я с большим трудом могла представить человека, способного обвести Бороса вокруг пальца. Если такое существует, и это в самом деле Наор, то противник это серьезный. Скорее всего, Борос вовсю делает вид, будто работает на него. Сам же замыслил какую-то свою игру. Это было бы очень в его духе. Хм... Может быть, стоило не вмешиваться, а подождать и посмотреть, как Борос доведет до конца порученное дело и разделается с Наором, заманчивая идея. А потом Лаурин остановился, чтобы отцепить от штанины плеть колючего кустарника, и задумался. Потом, кажется, случилась какая-то эпидемия. От токейнов никого не осталось». Желающих на эти земли много было, но тогдашний князь их прибрал к рукам. Правда, с тех пор все в упадок пришло. Крестьяне разбежались, многие в Арестен подались, остальные кое-как живут. Тут ничего путного не растет, да и совцами ни у кого не получается. Как будто такие на какой-то секрет знали. Лаурин вздохнул. В замке временно разместили пограничников. Ну как временно? Тому уж лет пятьдесят, не меньше. Я хмыкнула. Верно сказано. Не бывает ничего более постоянного, чем временное. Вот, в общем, и все. Больше я ничего не знаю, Фло, — закончил Лоурин. Ну, не так уж это и мало, — сказала я. Что-то мне показалось интересным. Но что именно? А много народу в замке? Да не очень, — ответил Лауринь. «Это же Аростанская граница, а у нас с Тарнаем договор, а в случае чего, вот как сейчас, Тарнайцы сразу наши ближние заставы оповестят». Замок Токейн. Отчего мне так знакомо название? Должно быть, я натыкалась на него в какой-то книге, но в какой именно? И почему я его запомнила? В этот момент мне очень не хватало деда с его библиотекой. У меня память тоже отличная, но не идеальная, как у него. Дед помнит чуть не наизусть все читанные им когда-либо книги, от учебников до сборников скобрезных стихов. Думаю, он бы живо вспомнил эту фамилию и сказал, чем знаменит старый замок. Замок? А не в замке ли находится то, что нужно Боросу? Забудем пока про Наора, чтобы не путаться. Вполне вероятно». Вот только догадаться бы, что это такое. Но если сделать такое допущение, многое становится вполне объяснимым. А в замке солдаты, там есть свой маг, и туда нельзя просто так проникнуть, поднимется тревога. Борос — отличный боевой маг, он мог бы в одиночку вломиться в замок, да что там, просто разнести его по камушку. Но от чего то он этого не сделал, а попытался получить эти земли более-менее законным путем. Через Никея. Но почему? Может быть, опасался при штурме замка повредить искомое? Кстати, что это может быть? Какой-то артефакт? Вполне вероятно. Борос всегда любил копаться в древних историях и разыскивать, казалось бы, давно утраченные реликвии. Ну и использовать их по личному усмотрению, конечно. А что? Версия получается складная — Боросу нужно нечто, находящееся в замке Токейн. Просто вломиться туда и забрать это что-то он не может. Во-первых, опасается повредить эту вещь. Во-вторых, коллегия Коса посмотрит на такой разбойничий налет. Так вот, если Борос, официально находясь на службе у короля Никея, развяжет войну с Тарнаем, а заодно уж и с Арестаном, но это вопрос второй, И в ходе ее разнесет этот замок до фундамента, коллегия и слова не скажет. Просто потому, что разборки местных властителей ее занимают только с точки зрения соблюдения формальных правил и установлений. А раз все соблюдено, боевой маг действует не по собственному усмотрению, а по приказу нанимателя, то все в порядке. На мелкие же нестыковки коллегия привычно закроет глаза. Не очень-то похоже на Бороса. Вздумайся ему завладеть ценным артефактом, он бы благополучно наплевал на мнение коллегии. Да и поди установи, кто именно разгромил в глухой ночи пограничный замок. Нет, все это планировал более дальновидный человек. А значит, я права. За Боросом стоит Наор. И ему до поры до времени пристальное внимание коллегии не нужно. Однако Арнели оказался крепким орешком даже для этого неуловимого Наора — Да еще я опуталась под ногами. Теперь, конечно, войны не миновать. Открытое нападение на судебного мага — это уж чересчур. Раз Борос на такое пошел, значит, ставки и правда высоки. Чем-то Наор его зацепил. Узнать бы чем. Но если так, моя прямая обязанность — опередить его, потому что ничего хорошего ни от Бороса, ни от его покровителя ждать не приходится». Ох уж эти старые замки и семьи с древними родословными. Чего только не найдешь в их сокровищницах? Кое у кого ведь имеются магические задатки, и запретными искусствами балуются многие. Когда, по моим расчетам, мы достаточно приблизились к деревне, Лауринь, произведший, очевидно, те же самые вычисления, спросил: Флом, может быть, мне сходить взглянуть, что делается в деревне? Так соваться. Лаурин, я еще из ума не выжила, чтобы идти в деревню без разведки», — фыркнула я. «Вы, впрочем, тоже никуда не пойдете. Сядьте и отдохните пока». Я огляделась. Несмотря на пасмурную погоду, птицы в лесу не попрятались, и это не могло не радовать. Я выбрала бойкую сороку. Секунда. И птица, снявшись с ветки, полетела в сторону деревни следить за происходящим птичьими глазами. Занятие не очень приятное, поэтому я решила дождаться, пока птица доберется до постоялого двора, а тогда уже посмотреть, что там к чему. Ждать пришлось недолго. К моему глубокому облегчению выяснилось, что на постоялом дворе, где расположился со всеми удобствами командующий, ровным счетом ничего не изменилось с момента нашего ухода. Во всяком случае, трактир был цел, дома вокруг тоже. А на дворе я заметила несколько солдат в хорошо знакомой форме. Идемте, сказала я, открывая глаза. Кажется все в порядке, хотя замаскироваться все же не мешает. Маскировка состояла в банальном отведении глаз случайным прохожим, но к моему удовольствию тратить на это силы не пришлось. Жители деревни, похоже, попрятались по домам и сидели там, не рискуя высунуть носа на улицу. Впрочем, наши доблестные солдаты тоже отличались редкостной наблюдательностью. Нас с Лауринем заметили только когда мы вошли в ворота постоялого двора. Надо думать, наше явление произвело настоящий фурор, особенно если учесть, как мы оба выглядели. «Госпожа норен протолкался ко мне полковник Латрайн. На лице его была написана такая откровенная радость, что становилось ясно, он не играет, Могу себе представить, как терзался этот достойный господин, в красках представляя свой доклад его величеству по поводу бесследного исчезновения моей персоны. Вы живы? Какое счастье! Да, господин полковник, я, как ни странно, жива. В основном благодаря лейтенанту Лауриню. Постаралась я отвлечь внимание от своей персоны, но полковник не поддался на провокацию». К тому же Лауринь определенно не желал становиться героем дня. Он отошел в сторону и все выискивал кого-то взглядом, должно быть, сослуживцев. Госпожа Нарн, мне необходимо с вами. Господин полковник, подняла я ладонь, полчаса погоды не сделают, поверьте мне. Я огляделась и приметила хозяина трактира. Эй, любезный, ванну мне и обед, и то, и другое желательно горячие. «Именно в такой последовательности. Этому юноше то же самое. И поживее». Очевидно, даже в грязных лохмотьях я выгляжу достаточно убедительно, потому что трактирщик не позволил себе усомниться в моей кредитоспособности и помчался выполнять приказ. Впрочем, попробовал бы он ослушаться, когда во дворе полно солдат Его Величества. Уже через четверть часа, вымывшись и переодевшись в чистое платье, я почувствовала гораздо больший интерес к жизни, а уж усевшись за стол, и вовсе прочувствовала всю прелесть бытия. «Я готова слушать», — сказала я, утолив первый голод. «Господин полковник, не будете ли вы так любезны сообщить мне, чем закончилось вчерашнее побоище?» «Ничьей, госпожа Нарн», — сообщил он. Радости на его лице, впрочем, я не заметила. «Ничьей?» — подняла я брови. «Ничья с Райма Боросом? Крайне интересно. Как вам это удалось?» «По правде говоря, — замялся полковник, — это он предложил ничью. Я вынужден был согласиться. Видите ли, один из наших магов погиб, второй...» «Одним словом, продолжать сражение было бессмысленно». «Борос предложил ничью и предоставил нам еще шесть дней на то, чтобы окончательно определиться с ответом относительно этой территории». «Замечательно», — сухо сказала я. «Похоже, Боросу угодно поиграть в кошки-мышки». «Донесение его величеству?» «Уже отправлено», — вздохнул полковник. «Однако...» «Он не закончил, но я поняла». За неделю почтовый голубь, может быть, успеет добраться до столицы. Но вот вернуться... К тому же не факт, что он вообще долетит до места назначения. Да и чем нам поможет его величество? Войска и боевые маги пока не умеют передвигаться со скоростью летящей птицы. Как то не прискорбно. А теми силами, что у нас имеются, с Боросом не сладить. Не будь тут его, силы оказались бы примерно равны, но, увы... «Боюсь, ответа мы вовремя не получим», — озвучил полковник мои мысли. «Полагаю, сборос останется перехватить наших птиц». «Понятно», — сказала я. Встала из-за стола, подошла к окну, выглянула наружу, увидела Лауриня в компании сослуживцев. «Интересно, а лошади наши целы?» «Нет, его величество не поможет. Да и войска тут ни к чему». Если кто-то и сможет дать ответ на мучающий меня вопрос по поводу замка Токейн, так только один человек. «Лейтенант!» — окликнула я. «Да, госпожа Нарн!» — вскочил Лауринь. «Найдите мне где-нибудь поблизости ворону!» — попросила я. Полковник вытаращился на меня, а Лауринь, ни капли не удивившись, принялся озираться по сторонам. Впрочем, я быстро передумала. Вороны — умные птицы, но вот скорость полета у них не та. «Лейтенант, отставить искать ворону! Посмотрите, в небе никого больше не видно!» «Вроде бы стрижи носятся», — прищурившись на небо, сообщил Лауринь. «Вам из окна не увидеть! Они вон там, подальше!» Я спустилась во двор. В самом деле, высоко в небе вычерчивали сложные фигуры, едва различимые черные точки то что это в самом деле стрижи можно было определить разве что по их характерным крикам я не удержалась от мелкого ребячества позволила окружающим наблюдать как птица черной стрелой пронизав в воздух устроилась у меня на руке полковник забавно приоткрыл рот даже привычные уже ко мне гвардейцы захлопали глазами только лаурин с интересом разглядывал крупного черного стрижа подобраться вплотную к которому не так то просто Сидеть на руке стрижу было неудобно, и я постаралась побыстрее закончить с посланием, после чего подбросила птицу вверх, и она скоро исчезла в небе над лесом. «А теперь», — сказала я, — «господин полковник, сделайте так, чтобы ни одна живая душа не покидала эту деревню. Впрочем, позаботьтесь и о том, чтобы извне тоже никто не пробрался. Кстати, о том, что я жива, распространяться не нужно». Я не уверена, что Борос считает меня мертвой. Но если это так, это какой-никакой козырь? Я понимаю, госпожа Нарн, кивнул полковник. Вы полагаете, эм, нам придется еще раз схватиться с ним? Ну почему? Еще можно оставить ему токейн и отступить, пожалуй плечами. Думаю, преследовать нас он не станет. Как вам такой вариант? «Этот вариант совершенно неприемлем, госпожа Нарн, сухо ответил Латрайн. И я решила для себя, что первое впечатление было обманчивым. Он вовсе не такой паникер, каким может показаться. Да и кто бы не струхнул перед Боросом. «Я жду ваших дальнейших распоряжений». «Вы их уже слышали», — сказала я. «До тех пор, пока я не получу кое-каких сведений, предпринимать ничего не стоит». «Надеюсь». «Я их все -таки получу», — добавила я про себя. Время тянулось невыносимо медленно. Скорее всего, просто потому, что мне нечем было себя занять. Утро начиналось с донесений, но ничего нового они не содержали. Стальвийцы никуда не торопились, к нам тоже пока не совались. Борос в самом деле выжидал. Странно и не похоже на него — Вероятно, у него имелись в самом деле весьма строгие инструкции, раз уж Борос не спешил отвести душу в хорошей потасовке. Впрочем, с кем ему было сражаться? Один из двух наших боевых магов погиб, второй едва-едва пришел в сознание, остальные негодились этим двоим и в подмастерье. А подкрепление еще не прибыло. И прибудет ли вовремя — неясно. Чего же именно он ждал? Неужели подкрепление? Не смешите меня. Но факт оставался фактом. Столицы к столице княжества не продвигались. А вот между ними и Арестоном оставалась только пограничная крепость Токейн. И, когда носила разведка, подступ к ней уже перекрыли. Выходит, я не ошиблась? Меня крайне занимал еще один вопрос. Считает ли Борос меня мертвой? Если да, то у меня появляется небольшое пространство для маневра. Если нет, ну тут уж ничего не поделаешь. Готова поклясться, после той небольшой стычки стальвицы на брюхе использовали поле боя, часть разыскать мои останки. Обгорелых клочьев, неопознаваемых тел там было предостаточно. Но что решил Борос, я увы не знала. Мои попытки узнать хоть что-нибудь о замке Токейн потерпели неудачу. Из местных жителей никто ровным счетом ничего не знал о славном прошлом этой каменной громадины, из прибывших вместе со мной из столицы, тем более. Во всяком случае, никто не смог поведать мне больше, чем лейтенант Лауринь. Порой меня так и подмывало пробраться под покровом ночи в ненавязчиво окруженный стольвийцами замок и пошарить в нем. Останавливало меня лишь одно. Меня могут обнаружить. Суньте я туда на обум, А этого мне вовсе не хотелось. К счастью или к несчастью, но наш полковник счёл необходимым разместить торнайских солдат вблизи своей ставки. В замке остался лишь достаточный для его обороны минимум. Впрочем, он был бы достаточен, не имеясь в распоряжении стальвийцев, Бороса. Словом, соваться — Уповая на авось, туда было бы верхом глупости. Оставалось только выжидать. Я искренне надеялась, что зачарованный мною Чернохвост сумеет добраться до столицы, а также на то, что у деда найдется хоть какая-то информация о замке Токейн и любые предположения по поводу того, что может храниться в этой развалине. Определенно упоминание о семье Токейн я встречала в связи с какой-то тёмной историей, Беда только, что подробности ее я вспомнить была не в состоянии. Очевидно, на тот момент эта история меня мало интересовала, поэтому информация скользнула по краю сознания. Только и осталось, что смутное воспоминание. А жаль, очень жаль. сумея я вспомнить хоть что-то, я, возможно, выиграла бы время. Таким бесполезным мыслям я предавалась и этим вечером. Минуло уже трое суток из отпущенных нам Боросом шести. Разумеется, почтовые голуби до столицы еще не добрались, если вообще не стали объектом охоты стальвийцев. Одна надежда была на моего крылатого посланника. Может быть, я сваляла дурака с этим чернохвостом. Могла бы выбрать птицу помельче, но побыстрее. Но времени не было. Увы, к тому же на чернохвоста мало кто отважится напасть по пути. А мелкую птицу запросто сцапает тот же ястреб. Сидя на подоконнике, я разглядывала нависшую над кромкой леса по-осеннему огромную, рыжую луну, когда в дверь осторожно постучали, вернее, даже поскреблись, едва слышно. Кто там? лениво спросила я. Это я, полушепотом откликнулись из-за двери. Позвольте войти. Входите, вздохнула я. Дверь бесшумно отворилась, пропуская в комнату Лауриня, и также тихо закрылась. Я в который раз подивилась про себя. Ведь умеет же лейтенант, если захочет, ходить тихо, а не грохотать сапогами. Сейчас, к примеру, под его шагами не скрипнула ни одна половица. А они здесь певучие. Я уже успела в этом убедиться. Правда, как выяснилось, лейтенант явился босиком. Но даже и босиком по этому рассохшемуся полу не так-то просто пройти бесшумно. — Что у вас стряслось? — спросила я ленимо покусывая мундштук штук трубки. Ничего, дернул плечом Лауринь. Я просто хотел узнать, ваша птица не вернулась еще. Она и не вернется, вздохнула я. Не успеет просто, Лауринь. Вы же сами это прекрасно понимаете. Зачем же тогда вы вообще ее отправили? Нахмурился лейтенант. До столицы, я надеюсь, она доберется. Ответила я. Это самое главное. Если все пойдет так, как я задумала, то у нас, возможно, появится шанс. Ну, во всяком случае, Его Величество будет предупрежден, это точно. Много с того, Проку, буркнул Лаурень. Где он и где мы? Что-то вы не горите желанием положить жизнь за короля, изогнула я бровь. Что за пораженческие настроения? «Никакого пораженчества, Фло. Исключительно здравый смысл». Так угрюмо ответил Лаурень. «Это у вас-то? Здравый смысл?» — приятно удивилась я. «Откуда бы ему взяться?» Лейтенант на мои слова никак не отреагировал. «Что вас гложет, Лаурень? Выкладывайте», — велела я. «И не стоите же вы надо мной. Сколько раз вам нужно повторять? Садитесь». Я подвинулась, освобождая Лауриню место на подоконнике. Он с видимой неохотой сел, сутулившись и зажав руки между колен. «Выпрямитесь», — велела я, не сильно хлопнув лейтенанта по спине. «Видеть не могу, как офицер Королевской гвардии кукожится, будто старая бабка. Выкладывайте, что случилось?» «Да ничего, в общем, не случилось». Спину Лауринь выпрямил, но взгляда от пола не поднимал. Просто все знают, что у нас три дня осталось, а потом снова... Многие уже видели, каков этот борос в деле, ну и... Трусят, — вскинула я брови. Впрочем, я их понимаю. Лично мне снова встречаться с боросом не хочется категорически. Еще что? Еще. Лаурин наконец наконец-то одарил меня косым взглядом, весьма угрюмым, надо сказать. Еще поговаривают, что нет никакого смысла идти на верную смерть из-за какой-то несчастной пустоши и старого замка. Тем более это даже не Арстон. Лауринь, я взяла его за плечо и заставила повернуться ко мне. Это вы мне в свободной форме закладываете своих боевых товарищей? «Правильно я понимаю?» «Вполне». «И почему вы явились с этим ко мне, а не к полковнику?» «Это его первейшая забота — следить за поддержанием боевого духа в войсках, если я не ошибаюсь». «У господина полковника на все один ответ». «Вы давали присягу, извольте ее соблюдать», — фыркнул Лаурень. «К тому же он и сам боится, видно же». «От меня-то вы чего хотите?» — поинтересовалась я. «Чтобы я произнесла перед солдатами прочувствованную речь и убедила их ровными рядами пойти на стальвийцев с песнями и барабанным боем, вы явились не по адресу, Лауринь, уверяю вас». «Я понимаю, Фло, Лауринь теперь созерцал луну за окном. Просто я предупредить хотел». «Прекрасно обстоят дела в армии», — хмыкнула я. Арнелии будет в восторге. Кстати, утром покажете мне, кто именно там воду мутит. Не может же быть, чтобы все разом струсили. Я видела, тут есть старые служаки, которые огонь и воду прошли. Их даже Борос сходу не напугает. Я права, судя по выражению вашей физиономии. Кто-то распускает небылицы, пугая новобранцев?» «Как вы догадались?» — спросил, наконец, Лауринь. «Я не первый год на свете живу», — ответила я. Все это мне более чем знакомо. Впрочем, хорошо, что вы обратили на это внимание. Только не поднимайте шума, очень вас прошу. Этих шептунов нужно будет взять тихо и допросить. С пристрастием ставлю золотой против тухлого яйца. Это они не сами придумали». «Думаете, их стальвицы подкупили?» — удивился Лаурин. «Но зачем?» «А вы что, результаты не видите?» — хмыкнула я. «Затем и делается. Для подрыва боевого духа. Я вам как-нибудь расскажу, Лауринь, какие байки я сочиняла, чтобы отговорить князя Миргана идти войной на князя Эрстана. Это на севере было», — пояснила я, видя заинтересованный взгляд Лауриня. «Довольно давно Эрстан чем-то Миргана задел и думать об этом забыл». А Мирган копил обиду. Копил и решил, наконец, что надо бы Эрстану отплатить. Воевать с Эрстаном было для него чистым самоубийством. У того и кораблей вдвое больше, и дружина не чета Миргановой. Мирган дружил с Горастасом, под чьим покровительством я тогда находилась. Я улыбнулась, вспомнив, как петушился Мирган. «Сам Горастас друга отговорить не смог». «Пришлось мне». «У вас получилось?» — поинтересовался Лауринь. «Да, и весьма неплохо», — хмыкнула я. «Главное, никто так и не догадался, кому Эрстан обязан неожиданной славой и репутацией сказочного богатыря. Больше всего, кстати, удивлялся он сам». «Так князь Мерган передумал?» — допытывался Лауринь. «Самое смешное, что нет». — фыркнула я. Почти вся его дружина взбунтовалась, отказалась связываться с Эрстаном. А этот недоумок с самыми ближними воинами все таки отправился в поход, доказывать, что не трус. И? Брови Лауриня взлетели, как у мальчишки, слушающего страшную сказку. Что? И? Пришлось организовать ему божественное знамение, — улыбнулась я. Корабль Мергана затонул, стоило ему повернуть к островам Эрстана. Погода, помню, замечательная стояла. Солнце, ветерок слабый, волны почти не было. Ну, долго рассказывать, что к чему, но в результате Мерган все таки отказался от этой своей дурацкой мести. На этот раз, во всяком случае. «Надо же!» — пробормотал Лауринь. «Неужто в тех краях еще верят в такие знамения?» «А в наших что, не верят?» — усмехнулась я. «Напомнить, как ваши гвардейцы в лес не отважились носа сунуть. Или, быть может, сейчас шептунов никто не слушает? Высмеивают их, а?» «Люди везде одинаковые, Лауринь. Даже если они искренне и не верят в своих богов, в нечисть всякую, они всегда рады будут прикрыть этим собственную трусость». «Вам, кстати, что, совсем не страшно?» «Страшно», — неохотно ответил Лауринь. «Только...» «Да, я помню», — вздохнула я. «Приверженец забытого руководствуется только своим долгом и честью. О страхе там речи не идет. «Ну вот видите, нас уже как минимум двое. Не так уж мало, как вам кажется». «Думаю, против армии будет в самый раз», — вполне серьезно ответил Лауринь. Только там есть еще борос. Если вы возьмете его на себя, тогда я, пожалуй, займусь армией. Я недоуменно уставилась на лейтенанта. Да вы никак шутите, сообразила я наконец. А что еще остается? Философски заметил лейтенант. Фло, а о чем вы хотели узнать у вашего уважаемого дедушки? Вы же к нему птицу отправили. «С чего вы взяли?» — удивилась я. «Ну, записку вы к ней не привязывали?» — начал Лауринь. «Значит, послание для мага. Ну а какому магу в столице вы могли отправить послание? Скорее всего, вашему дедушке». От чего же, по вашему мнению, это не мог быть кто-то из королевских магов?» — заинтересовалась я. «Так ведь кто-то из них, наверное, и есть Наор». Поднял на меня глаза Лауринь. «Разве вы бы стали рисковать, передавая через них важное послание? Потом вы же сами сказали, что ожидаете каких-то важных сведений, а вряд ли вы бы стали просить совета у кого-то, кроме господина Нарн. Так?» Я иронически поаплодировала Лауриню. «Великолепное логическое построение», — сказала я. «При желании я нашла бы в нем с десяток безобразных дыр... Ну да ладно. Вы правы, Лауринь». Я отправила послание деду. Королю он передаст, что нужно. Но это не первопричина. Видите ли, я где-то встречала упоминания о семье Токейн, но где — вспомнить не могу. Вы думаете, Боросу нужны эти земли не потому, что... Ну, в смысле, не как просто княжество, а именно как бывшие владения семьи Токейн? Снова поразил меня своей догадливостью лейтенант. «Вы же и меня о них спрашивали?» «Ну да», — кивнула я. «Есть тут что-то, зачем охотится борос? Вот я и хочу выяснить, что именно. Надеюсь, дед вспомнит?» «Не было бы поздно», — буркнул Лаурень. «Вы же сами сказали, что птица вернуться не успеет». «А ей не надо возвращаться», — напомнила я и улыбнулась. Помните, Лорин, тот маленький эксперимент, что мы с вами проделали перед тем, как забраться в тюремную башню. А, -а, -а. Лорин сдвинул брови. Вы хотите связаться с господином Нарен? Ну, мысленно. Ну да? А зачем тогда вообще птица? задал Лорин. Резонный вопрос. А За затем, что я вовсе не уверена, что сумею достучаться до деда, ответила я. Сколько себя помню, он всегда отгораживается такими щитами, что, словом, почувствовав, что кто-то ломится к нему в голову, он может так нападать в ответ. Я усмехнулась. Мне лично мои мозги дороги, так что я предпочитаю деда предупредить. Надо было, конечно, заранее это сделать, но кто же мог подумать, что понадобится? Да и не факт, что вообще что-то получится на таком расстоянии. Все равно». Лаурин смотрел на меня с неприкрытым восхищением. «А если у вас получится, значит, другие маги тоже смогут этим пользоваться и передавать сообщения очень быстро». «Так-то оно так», — протянула я. «Но, думаю, прежде чем придавать это открытие огласке, надо очень хорошо подумать. Вряд ли коллегия до такого еще не додумалась» а раз до сих пор не привнеслась ей изобретение в массы значит есть в нем какие то подводные камни а об этом я думала уже не раз но пока довольно таки беспредметно пользоваться мысленной связью на большом расстоянии мне пока не доводилось ни разу а ведь это тоже придумал наор придумал или вычитал в какой нибудь старинной книге ну да не о нем сейчас речь но ну, если все таки получится Задал вполне резонный вопрос Лауринь. «Если вам удастся связаться с господином Нарн...» хм, Я надеюсь, что он сможет подсказать или хотя бы наведет меня на мысль, зачем таким может охотиться Борос. Если это что-то до сих пор хранится в замке Токейн, то, быть может, есть смысл попробовать завладеть этой вещью. Тогда с Боросом можно будет поторговаться», — произнесла я, хотя надежды на подобный исход дела было мало. «Понятно», — кивнул Лаурень. «Но неужели эту вещь, ну, если это правда вещь, до сих пор не нашли? В этом замке ведь давно, считай, казармы. Наверняка там все вверх дном перевернуто. «Ну, я полагаю, что подобного рода вещи, если я права, и Борос в самом деле охотится за каким-то артефактом, на виду не валяются». — хмыкнула я. — Чаще всего, если не знать, что именно искать и где, то на поиски можно потратить массу времени. Так что, Лауринь, мысль обшарить замок давно приходила мне в голову, но делать это вслепую... Там месяцами искать можно. Я помолчала и добавила. Впрочем, если не будет новостей от деда, другого выхода может не остаться. — В замок сперва забраться надо. — заметил Лауринь рассудительно. Он в последнее время вообще удивлял меня невесть откуда взявшимся здравомыслием. Неужто раньше просто притворялся? Хотя нет, так притворяться нельзя. Или в самом деле я на него оказываю благотворное воздействие? Кто знает. «Да, я об этом уже думала», — сказала я. «Надо расспросить местных, нет ли каких-нибудь проходов». «В любом маломальски уважающем себя замке просто обязаны быть потайные ходы». «Я уже спрашивал». В очередной раз огорошил меня Лауринь. «У тех, кто в замке бывал». «Вы не устаете меня поражать», — сказала я вполне искренне. «Как вам это в голову пришло?» Лаурин неопределенно пожал плечами. «Мало ли, вдруг пригодится». Он посмотрел на меня. «Я замок над лесом вспомнил». Если бы не те потайные ходы. Ну и как вы объяснили вопрошаемым свое любопытство? Поинтересовалась я. Да никак, удивился Лаурин. Я же офицер, все-таки, а они простые солдаты. Я не обязан им объяснять, почему спрашиваю. Я посмотрела на лейтенанта с подозрением. Сдается мне, он не раз еще меня удивит. Впрочем, я уже замечала, что заикаться Лаурин начинает исключительно при общении с моей персоной, а вот с подчиненными, оказывается, умеет вести себя, как полагается, старшему позванию. Да и с равными себе, я имела случай убедиться Лаурин не очень торобел. И что вам удалось выяснить? спросила я. Можно попасть в замок. Лаурин покачал головой, так что челка упала на глаза предложить ему подстричься, что ли? Мотает головой, как невоспитанная лошадь. «Говорят, раньше были какие-то ходы, это точно», — сказал он. «Но большую их часть засыпали давным-давно, когда кто-то из соседей замок Такейна насаждал. Потом, когда из них никого не осталось, а в замке разместили солдат, нашли еще один ход. По нему солдаты в самоволку бегали, пока их кто-то начальству не заложил». «Ну и лексикон у вас, Лауринь», — хмыкнула я. «Правду говорят, с кем поведёшься?» «Ну уж», — обиделся Лауринь. «Не слышали вы, как господин полковник выражается?» «Отчего же? Слышала. И не раз», — ответила я. «Так что там с этим ходом?» «Тоже засыпали», — порадовал Лауринь. «Может быть, есть еще какие-то, но о них никто ничего не знает. Так что...» «Ясно», — протянула я. «Лауринь, а водой замок как снабжается?» «Колодцы там есть», — не удивился вопросу лейтенант. «Вроде бы хватает». Я призадумалась, припоминая окрестности замка Токейн, виденные птичьими глазами. Помнится мне ров там, хоть и подзарос и высох, Но все равно внушительных размеров. Наверняка где-то есть и отверстия стоков. Не исключаю, что они неплохо спрятаны и почти наверняка перекрыты решетками. Не меня одну могла посетить идея попасть в замок столь экзотическим способом, но вряд ли кто-то вспомнит о них сейчас. А раз так, то есть шанс пробраться в замок незамеченными. Невелика радость лезть в сточную канаву, но что делать? «Нужно будет отправить туда какую-нибудь птицу», — решила я, — «осмотреться как следует». Хорошо еще вокруг замка давным-давно лес вырос. Окрестности не расчищали, наверное, с тех самых пор, как умер последний Токейн. Тоже мне бдительные стражи. С другой стороны, чего было опасаться на самой границе с Арастоном? Так или иначе, но эта безалаберность тарнайских пограничников оказалась нам очень на руку. По голому полю подобраться к замку оказалось бы не в пример сложнее. «Поздно уже», — сказал я вслух. «Шли бы вы спать, Лауринь? Где вас разместили?» «На первом этаже», — ответил лейтенант. «Господин полковник с собой столько адъютантов и прочей челяди навез, что живем друг у друга на головах». «Я уж хотела на конюшне ночевать, там потише все таки Только таких умных много. Опередили». «Ясно», — усмехнулась я. «Наш полковник в самом деле любил окружать себя подобострастными подчиненными, Это я уже заметила. Оставалось надеяться, что данная черта его характера никак не связана с его профессиональными качествами. Впрочем, не будь Арнелью уверен в этом человеке, вряд ли бы он отправил его сюда». Я перехватила взгляд Лауриня. Он довольно-таки беззастенчиво меня разглядывал. Залитое лунным светом его лицо снова показалось мне совсем взрослым. Любопытно было бы посмотреть, что получится из него лет через десять, если, конечно, он умудрится дожить до столь почтенных лет. «Даже не думайте, Лауринь», — сказала я сурово, ибо взгляд лейтенанта двоякого толкования не допускал. «Отчего же?» — чуточку обиженно спросил он. «Кровать скрипит просто чудовищно», — ответила я чистую правду. «Перебудем весь дом. Вы еще не забыли, что существует такая штука, как моя репутация?» «Но вы же маг», — заметил Лаурень. «И что?» — не поняла я взаимосвязи. «Вы разве не можете сделать так, чтобы кровать не скрипела?» Невинно поинтересовался он. Я посмотрела на него и невольно рассмеялась. В самом деле, я совсем позабыла, что магию можно использовать в столь прозаических целях. Ну а раз Лаурин оказался прав, то... В конце концов, может статься, что жить нам осталось не так уж много. До строгости ли тут.